Глава пятая. Под утро русские начали бой. Безошибочно, старым чутьём военного Подберёскин уловил этот даже сквозь сон. Услыхав, как где-то вдали словно ухнуло и раскрылась земля, он сразу понял, в чём было дело. Тяжёлая артиллерия била из-под Ленинграда. До города было вёрст 30-40, и сперва снаряды ложились далеко, били по передовым немецким линиям. Одеваевс подберёскин прислушивался, чуть напрягаясь телом к дальним взрывам, к сотрясению и гулу воздуха. К лёгкому дрожанию стёкол и посуды. Всё это было так знакомо по гражданской войне и опять переносило в те времена. С немецкой стороны сначала не отвечали, а потом тяжело, колебля землю, воздух весь дом стали бить сзади. Со страшным громом раздавался выстрел и гудя, посвистывая и словно перекатываясь в воздухе Уносился снаряд за снарядом. Балтиц и Эльзенберг молча оделись и убежали из избы. Вошёл старик, и за ним появилась старуха. Оба крестились, вздыхая при звуках выстрелов, но ничего не говорили. Когда над дысбами, повизгивая и забирая за собой воздух, пролетал снаряд, старик поднимал лицо, прислушивался. Выражение его было строго, как на молитве. Сам не зная, что делать, ибо никогда не находился в бою без занятия, корнет вышел на рубеж. День был как и вчера, ясный, холодный. Тонким синим жезлом уходил в небо дым из труб. Выгибаясь, синели снежные поля. Синел лес вдали, вливаясь в лёгком тумане с небом. Весь мир был голубой под этим голубым и чистым куполом неба. И странно, этот бой не нарушал величия мира, а скорее гармонировал с ним. В том и другом была жуть. По деревне пронеслись с треском несколько мотоциклистов с поднятыми меховыми воротниками, в меховых шапках, с винтовками поперек спины, а затем из соседнего села, где была церковь, поползли по снегу серые танки, выставив вперед дуло орудий, и издалека были похожи на стадо каких-то тяжелых зверей. Они рассыпались веерообразно по полю и ползли медленно к лесу, вздымая снежную пыль. Канонада усилилась, перейдя в сплошной гул. Иногда на небе едва уловимо вспыхивало и расходилось белое пламя. Видно, били по аэропланам, но гуло их не доносило. Переживал сегодня под Березкин первый бой после многих лет. Бой, казалось бы, с теми же, с кем бился и он тогда, с кем у него не могло быть примирения. Но он не чувствовал желания в нем участвовать. Не знал даже с уверенностью, к которой стороне он принадлежал. Это было странно. Но в этой войне трудно и даже невозможно было определить, кто был истинный друг. Стоя на пригорке у черёмоховых кустов, сплошь опалённых инеем, Подберёскин смотрел на исчезающие в лесу танки и ловил себя на том, что внимание его занимал, пожалуй, не гул боя, не разрывы снарядов, а скорее неутомимый, неизменный звон синицы, шатавшей из-под кустов. О чём она там пела и хлопотала? Подберёскин Услышал он вдруг голос фон Эльзенберга. «Еду на передовые. Хотите, поедем вместе? Но сначала наденьте шубу!» Наскоро накинув казенную шубу, Корнет сел рядом с фон Эльзенбергом в автомобиль. И они тронулись со скрипом, давя снег по направлению к лесу, куда ушли и танки. Это была дорога на Ленинград, лежавшая всего лишь в тридцати-сорока верстах отсюда. И под Березкино охватило волнение. «Город скоро видно будет», — обратился он на пути к фон Эльзенбергу после долгого молчания. «Что?» — переспросил тот, не понимая, какой город. «А, Ленинград, конечно! Сразу же из-за леса будет видно». Гул боя был в лесу еще сильнее. Часто вздрагивала земля, съели и рушился снег. И где-то в стороне с треском валились деревья. Фон Эльзенберг, не отрывая рук от руля, косился по направлению звуков. Между мраморно-синими стволами берёз мелькали отдельные танки, но вблизи их не было и снаряды здесь не ложились. Из лесу выехали неожиданно, разом очутясь на опушке. Фон Эльзенберг дотронулся рукой до подберёски, показав головой налево. Автомобиль шёл по пригорку, внизу расстилалось огромное белое пространство. Сильно изрытый снег искрился, походил на застывшее море, и на нём копошились как мухи чёрные тела. С левой стороны с пригорка спускалась на долину вереница немецких танков. Первые машины были уже на поле, а с другой стороны им навстречу ползли группы других танков. Часть из них лежала, дымясь неподвижно на снегу. Метались отдельные люди. Из лесу по тому дальнему краю поля била немецкая лёгкая артиллерия. Всё это подберёскин охватил сразу почти одним взглядом, но внимание его приковала не картина битвы, Вдали, раскинувшись на огромных пространствах, лежал Петербург. Клубясь, стеснились над ним облака. С востока небо стало заводить, и чёрная тень, как плащ, опускалась на город. Но пока ещё сияло в нём солнце. Блестели шпицы крыши домов, искрилась снежная Нева. В трепете подберёскины разглядел вдали в дыму купол Исаакие, Петропавловскую крепость, Зимний дворец, мосты и дальше Казанский собор. Больше 20 лет тому назад, приближаясь с Белой армией, последний раз он видел этот город, где прошла почти вся юность: гимназия, началось студенчество. Разве можно было думать, представить тогда, что в следующий раз он увидит его вот так, в автомобиле, сидя рядом с немецким офицером через два десятка лет? Невероятно. Сколько раз он проходил по тому мосту у Зимнего дворца и дальше по великолепному Невскому? Какая совершенно иная жизнь текла тогда, и люди были совершенно иные в сущности. Воспоминания возникали в нём тесня одно другое, и ничто не принимало формы, ничто не вставало ясно. Заливал душу один радостный и горестный поток, и всего сильнее было ни то ни доумение, ни то жалость, ни то неверие. До да уж было ли на самом деле то время Ходил ли он действительно когда-то там в студенческой шинели, в фуражке с голубым сукном? Был ли тот Невский с лихачами с блестящими мундирами, с великолепными магазинами и дворцами, та северная Пальмира, столица Российской империи? Или же приснилось ему всё из какой-то иной жизни? Это не было невероятно. Он так забылся, так ушёл в себя, что не слышал больше ни боя орудий, ни пулемётов, строчивших в поле. Не скрип снега под автомобилем и очнулся лишь когда фон Эльзенберг круто повернул машину. Рядом оглушительно лёг, разрезая воздух снаряд. Чёрно-белая пыль кинулась вверх и встала на миг как куст. Подберёскин вспомнил почему-то о библейской кущи. На той и на другой стороне лежали курясь чёрные груды, но немецких танков становилось явно больше. И всё-таки с той стороны непрестанно били, стреляли просто со снегу. из-за дымящихся руин. Туда ложились теперь уже и снаряды немецкой артиллерии, и на поле вставали все время черно-белые кущи. «Чертовы дети!» — услышал он, как во сне, голос фон Эльзенберга. «Каждого поодиночке нужно брать! Пока есть патроны, не сдается! Выкопал себе яму в снегу и лежит! Ведь ясно, что нужно сдаваться!» Они подъехали ближе, и холодеясь сердцем, и чуть закусывая губы, Подберёскин впервые после 20 лет увидел вновь мёртвые тела на снегу. Распластанные руки и ноги, обгорелую рвань, разбросанную вокруг. Вновь ощутил то недоверчивое жуткое чувство. Действительно ли это были ещё недавно живые люди? Ужаснее всего было видеть обожжённые тела, вывалившиеся из развороченных танков, с чёрными обугленными лицами. Как страшная и мучительная должна была быть их смерть в аду машин. Даже на небо, на мир божий они не могли, вероятно, бросить последнего предсмертного взгляда. Со снегу из задымевшихся машин всё ещё били из пулемётов, раздавались отдельные винтовочные выстрелы, иногда квыркались, взлетали ручные гранаты. Но реже и реже. Да, они бились до последнего патрона. За что же они бились? За ту новую жизнь, что им дали, которую, по его мнению, жизнью вообще нельзя было назвать. Иль же защищали они вон тот город, эти пространства за ним, всю русскую землю. Следя за движениями немецких танков под Берёскин увидел вдруг, что со снегу стали вскакивать отдельные фигуры. Поднимая руки, они бежали машинам навстречу. Сначала их было двое или трое, потом число сразу увеличилось, бежали они кучей. И цепенея от ужаса, он увидел дальше, как несколько танков преостановились. И развернувшись по направлению к бегущим, открыли пулемётный огонь. Бегущие стали падать один за другим. Остальные остановились, заметались по сторонам, бросились на снег. Что они делают? Что они делают? закричал Подберёскин. Что же они бьют, ведь те сдаются, руки подняли. Слишком поздно, отозвался жёстко фон Эльзенберг. Schon zu spät. Die wut ist zu groß. Их гнев Слишком велик.